появилось перед носом судна синий камень процедил сквозь зубы Илья вёсла на воду в чём дело это почти то же самое что медвежья поляна на суше куда бы ни плыл всё равно снесёт на эту скалу я уже пытался обойти её в своё время они взяли со вёсла развернули катер тёмная масса казалась за кормой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 Но двигатель завёлся лишь спустя час, когда между катером и скалой пролегло больше 2 километров, поэтому к пристани на Кране Парфина они подошли только к 8 часам утра. Закроем и пойдём отдадим ключ, предложил Антон, чтобы не ходить туда-сюда лишний раз. Илья раздул ноздри, вслушиваясь в гул и шум ментального поля деревни. Пахло врагами, и как ни странно, Владиславой, но прежде всего угрозой. Работаем. Антон быстро огляделся, ничего подозрительного не увидел. Ты чего? Я чую. Обстановка изменилась. Работаем. Антона оценивающий посмотрел на оттвердевшее лицо друга, молча полез в сумку и достал пистолет-пулемёт. "Оставь", покачал головой Илья. "Пойдём налегке". Они бросили сумки со снаряжением в рубку катера, заперли дверь.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 общее движение Старик взялся за крест умор под пиджаком, однако воспользоваться им не успел. Антон, поймавший его движение текучей строёй, переместился к нему и ударом кулака впечатал крест в грудь старика. Тот с воплем отлетел назад, ударился о деревянную перегородку чулана, свисящий на ней утварью и свалился на пол кучей тряпья.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 бегло оглядывая лицо, шею, грудь, руки, ноги, вздохнул с облегчением: "Не раны, ни царапины, и сердце бьётся. Ничего, сейчас мы тебя вернём к жизни". Он накрыл ладонью лоб Владиславы, не касаясь кожи, вторую ладонь приблизил к виску, сосредоточился на энергоотдаче и устройе сознания жены. Пальцы свело, как от лёгкого электрического разряда. Ресницы женщины затрепетали, веки дрогнули, открылись затуманенной болью глаза. Пашин положил ей руки на плечи, проговорил медленно: "Тьма, рассейся". Владислава подняла голову, в глазах её протаяли удивление и узнавание. Илю Ша. Я, сказал он с введёнными судорогой радости губами. Ты вернулся. Прости меня. Это ты меня прости, не надо ничего говорить. Обними меня. Владислава протянула к нему руки, и он прижал жену к груди с такой силой, что она охнула. Когда Антон, сумевший помочь Фёдору прийти в себя, заглянул в горницу,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 Но вряд ли он, очнувшись, стал бы жаловаться в милицию. Скорее всего, он должен был доложить о случившемся кому-то рангом повыше в иерархии секты, или ж потом весь об этом долетит до слуха Чёрного Вея, руководившего всеми силами Чёрного спецназа в России. Понимая, что ответ не заставит себя ждать, Илья поторопил спутников, и они попрощались с Фёдором, всё ещё бледным и вялым. Будь осторожен, сказал Илья, пожимая ему руку. Ха, могут вернуться, чтобы уточнить, что произошло. Ничего, мы их встретим, оскалился Ломов старший. У меня кум в милиции работает, скажу ему, что меня ограбить хотели. Устроим этим бандитам ласковую встречу. Вы в Москву? Туда. Передайте Даниле гостинец. Федор протянул полосатую сумку. «Не трясите, там банки с вареньем и с оленьями. Чай пригодятся мальцу. Все не покупать. Нужда будет, позвоните, приеду». Илья кивнул, и верба устремилась к выезду из Парфена. Вскоре они были далеко от деревни и от озера Ильмень, на берегах которого тысячи лет стоял тщательно скрываемый от людей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 Антон посмотрел на него вопрошающе, и Витязь добавил: "Предзладие, как говорят волхвы. Морок ещё не вышел, но его чёрное дыханье уже физически просачивается через врата в наш мир. А нельзя ли к беса запеленговать по этому дыханию?" Георгий усмехнулся. "Не существует таких пеленгаторов, если не считать перстни магидатов".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 Мы исключили его влияние, и теперь центр Морокполя по расчётам переместился в Костромскую губернию. Вам придётся съездить туда, пошарить вокруг Чухломского озера. Но ведь в Чухломе жил Данила. К нему киллеры секты пришли в последней очереди, чтобы не демаскировать тайный центр секты раньше времени. Вы готовы к новому походу? Антон посмотрел на молчаливого Илью. Мне нужно 2 дня, сказал тот тихо, не реагируя на ответный весёлый огонёк в глазах спутника. Ему надо побыть с женой, пояснил Громов Георгию, разглядывающему Пашина в некотором сомнении. Мы случайно встретили её в Порфине. Ничего случайного в таких встречах не бывает. Как это произошло?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 Если за ней следили, вам нельзя ехать домой, мы справимся, так же тихо без возражения сказал Илья. Антон переглянулся с Георгием, подмигнул ему. В Москву вёл машину он. а или я всю дорогу просидел сзади с Владиславой, обнимая её и часто целуя, шепчась о чём-то и снова целуясь, и теперь было видно, что Пашин побыстрее хочет остаться наедине с женой. А встреча с Георгием, они договорились по мобиленку, ещё на подъезде к Москве, и Витязь пригласил их к бабушке Милолике. Левин разродился, когда все трое поднялись в квартиру.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 В его руках блеснул металлический крест с загнутыми концами и грубо выдавленной в центре пятиконечной звездой Умр, пробормотал Антон. Сможете им воспользоваться, только учтите, он отнимает очень много энергии. Если колдуны Морока используют для поддержки Ниргуну, сгущённую психофизическую субстанцию, то вам придётся опираться только на свои внутренние запасы.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 Подвезёшь меня домой? Хорошо. Илья заглянул на кухню. Владислава встряпинулась, вскочила, прижалась к нему. Милолико улыбнулась, сделала странный жест, как бы погладила обоих. Всё у вас сладится, милые мои. Все трое попрощались с хозяйкой, вышли. Георгий посмотрел на сестру. Что ты видишь? Мрак и печаль.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 Постереги семьи Громова и Пашина, слушаясь, ответил обонянт. Им дали другую машину, серебристую BMW 745-й серии, и от Москвы до Чухломы через Ярославль и Кострому они доехали быстро, всего за 3 1/2 часа. Остановились у Василия Ивановича Ломова, брата Фёдора, у которого недавно жил Данила.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 Не оправдываюсь, я в таком же положении. Теперь будем наверстывать упущенное, закроем Мороко дорогу в наш мир и заживём как люди. Лицо Антона разгладилось, стало мечтательным. Потом он заметил весёлый взгляд друга и сделал строгое лицо: "Я есть хочу". Хозяева разрешили пользоваться холодильником. Давай воспользуемся. Мой бывший напарник по рынку говорил: "Мужчина должен есть чаще".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 Вернёмся. Я приготовлю тебе баклажаны с пармезаном. Буду ждать. Антон склонился над столом, проговорил быстро, обратив внимание на толстяка у входа. Уже обратил, безмятежно сказал Илья: "Это либо обещанный проводник, либо филлер. Проверим. Позже проверим, как он будет себя вести". Ужин прошёл в тёплой и дружественной обстановке, если не считать того, что оба опять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 сказал запоздало ему вслед Антон. Вот и новоотчики, проговорил флегматично Илья. Профессионально работают, так что всё под контролем. А толстяк тогда кто? Здесь наверняка обосновалась подразделение секты Морака, имеющее свои контролирующие органы. Все приезжие попадают под негласный надзор. Надеюсь, этот Боров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 молодых людей. Молодых людей было пятеро. Две девушки и три здоровых парня в шортах ядовито-красного цвета. Они веселились, перебрасываясь матерными шуточками и не прочь были поиграть в любовные игры прямо на берегу. Появление Пашины и Громова явно расстроило их планы. «Эй, мужики!» — окликнул их самый мускулистый из парней. «Не пошли бы вы по домам? Поздно уже!» Дети по лавкам плачут, жонры дают, а вы на рыбалку собрались на ночь глядя. Компания заржала. Антон и Илья молча поставили лодку на киль, начали сталкивать на воду. Эй, вам говорят, валите отсюда пошустрее, завтра придёте. Разведчики продолжали своё дело, проверяя, не течёт ли лодка, вставили вёсла в уключины. Вот чухонцы грёбаные, озлился заводила компания. Оглохли, что ли? Сейчас мы вам уши прочистим. Троица в валых шортах, картинно играя мышцами, двинулась к лодке разведчиков. Вторая часть Марлезанского балета пробормотал Антон, вспоминая сцену из старого отечественного фильма Три мушкетёра. Неужели это снова в база? Ответить я не успел. Из-за заштраты будочки недалеко от них вышел вдруг милиционер и направился к компании, окружившей лодку Ильи. "В чём дело, граждане, почему шумим?" Троица парней мгновенно усшувалась, затапталась на месте, поглядывая друг на друга. Девицы, до этого отпускавшие скорбрёзные замечания в адрес рыбаков, тоже притихли, озадаченные внезапным появлением стража порядка. "Попрошу документы". завернул милиционер, останавливаясь на береговом откосе. Был он плотен, уверен в себе и спокоен. На простоватом лице светились льдистые глаза, подчёркивающие обстоятельную независимость этого далеко не молодого человека. "Да мы тут плаваем, возвращаемся, документы дома", послышались голоса. "В таком случае попрошу следовать за мной", с скучающим тоном сказал милиционер. А что мы сделали? Мы же только пошутить, а они первые начали. Я этого не заметил. Товарищ командир вскочил, одна из девиц: "Отпустите нас, мы честное слово домой пойдём, нас ждут". Мелицани раценивающе посмотрел на неё, на подругу. Покачал головой. "Увижу после 10 на берегу, до утра будем выяснять. Мы уже уходим".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 Так, чтобы будьте повнимательнее. Он помахал рукой и не спеша зашагал к пристани, скрылся за погалзум. Антон посмотрел на Илью. По следуем совету? Поехали, ответил Пашин коротко. Они сели в лодку один за другим, оттолкнулись от берега, заработали вёслами. Солнце село, в сумерки опустились на озеро невесомым серым покрывалом.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 Возможно, это наше испытание. Какой ещё испытания? Нам предстоит гораздо более опасный поход в мир Морака, и мы должны доказать, что это нам по силам. Мы уже не раз доказывали раньше. Антон Асёкся, вот именно, буркнул Илья. Раньше 3 года назад. Кто-то хочет убедиться, сможем ли мы вернуть былые кондиции. Мы криво улыбнулся Антон. Ты-то в хорошей форме.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 Чтобы обследовать все его берега, потребовалось бы не меньше суток. Но поскольку разведчики уже получили подсказку, где искать лиг беса, Илья сразу же направил лодку в сторону села Большой Починок. По прямой от пристани Чухломы до села было всего километров 15. Илья хорошо изучил карту местности, выданную Георгием ещё в Москве, и лодка преодолела это расстояние за полтора часа.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 Илья кинул взгляд на перстень. Фиолетового искорка стала появляться в его камне чаще, и всё же воротами здесь не пахло. Магидат просто реагировал на повышенный магический фон. Идём к берегу. Они налегли на вёсла, всё так же поддерживая себя в охотничьем состоянии. Полоса камыша и высоких метельчатых трав, за которой начинался низкий топкий берег, приблизилась.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 в красном диапазону. Вслед за волной холода с берега прилетел низкий подземный гул. Лодку качнула волна. Что за чёрт? Колдовская мина рванула. В полне уходим, не спеши. Сторожа этих мест на это и рассчитывают. Плывём дальше.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 В таком случае нас пытаются заманить в ловушку, вероятно. Тогда надо срочно валить отсюда, пока не убедимся, что лек беса отсутствует, не уйдём. Но ведь перстень молчит. Прогуляемся по берегу, посмотрим, куда ведёт эта тропинка и вернёмся. Без оружия удобно. Хочешь, дам умор? Я не колдун. Фыркнул Антон. Тебе дали, ты пользуйся. Ладно, это я просто пытаюсь отстроиться от звона в ушах, не даётся сосредоточиться. Лодку здесь оставим. Нет смысла отводить её на озеро. Илья вылез на слой торфа, заколебавшийся под ним, топнул ногой. Держит. Вылез и Антон.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 Дорожка привела к поляне, поросшей сочной травой и мхом, но это была не поляна, а самая настоящая трясина, о чём и Антону, и Илье шепнула их интуиция. Пройдя они ещё с десятых метров, и провалились бы в бездонный колодец топи, мирно поджидавший путников. Ещё одна волна холодного воздуха вылилась на поляну, а вслед за ней из лесных зарослей по другую её сторону хлынул синий по ощущению, а не по зрительному восприятию, туман. Над острыми кончиками сучьев и трав бесшумно вспыхнули огоньки запалх гнилью. Метан выдохнул Илья быстро назад. Одни метнулись прочь от поляны трясины и с центра которой ударил в ночное небо фонтан болотного газа, однако волна метана накрыла их с головой, видимость резко ухудшилась, темп бега снизился, и обоим пришлось переходить на галотропное дыхание, не нуждающееся в лёгких. Внезапно Илья отметил нарастание психоэмоционального напряжения по мере того, как они приближались к торфяному берегу.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 обходим, выхрипнул Громов. Ты влево, я вправо. Через 2 минуты оба выскочили на берег озера, пружинящий и мелко вздрагивающий под ногами, справа и слева от прохода, по которому бежали до этого, и, конечно же, ждали. Но синий туман, выплеснувшийся с берега на озеро, помешал и засадной группе, заставив её бойцов заняться надеванием противогазов.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 Это чувство называлось ветром смерти. Илья спрыгнул в сторону, понимая, что его подловили на векторном движении, и автоматически выставил перед собой крест Умёрь. В тумане полыхнула сине-лиловая вспышка, стрела огня ударила точно в Илью, но Умёрь отразил смертельную стрелу, и она с треском и шипением рассыпалась на десятки тонких огненных струек. Илья едва не выронил похолодевший крест, сведённый судорогой рукой, подчиняясь интуиции, нырнул на землю, пропуская над собой ещё один разряд. Лицо исколола жёсткая трава. Где-то рядом раздался глухой вопль. Торфеная крепь под телом Пашина содрогнулась, его противник отвлёкся, пытаясь сообразить, кто кричал. Илья вскочил, сделал два прыжка к противнику и, подчиняясь всё тому же прозрению, боя вкнул перед собой крестом с яростной мыслью: сдохни. Умер метнул жёлто-зелёную искру, не такую яркую и мощную, как молния противника, но цель свою она нашла. Раздался ещё один приглушённый вопль, затрещали кусты. Илья медленно сел вперёд и застал противника, согнувшегося над стволом осинки в расплох. Своё оружие, тризубец, а не рогатину, этот худой высокий мужчина в чёрном применить не успел. Удар в голову отбросил его на несколько метров назад в заросли боярышника и крапивы. Стало тихо. Антон. Позвал Илья. Здесь я отозвался на парник. В тумане обозначилось смутное пятно, оформилось в фигуру громового, поддерживающего леву рукой правую. Ранин руку парализовала. Потом подлещу уходим. Они быстро добрались до берега, спрыгнули в лодку, к счастью, ещё не потопленную засадниками и погнали к протоке. Торфиной берег болота, затянутый синим туманом, и заводь скрыли за изгибами тростниковых стен протоки. Затем лодка вырвалась на простор озера, и тут же пошёл дождь. Или я бросил грести с наслаждением, подставил лицо под струи небесной воды благодать. Куда теперь? буркнул Антон, дыша полной грудью. Домой. А врата? Их здесь нет, уверен.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 С недалёкого берега вдруг пролетела волна гудения. Разведчики повернули головы, прислушиваясь. Илья первым догадался, что означает это гудение. Ходу. Что это? Старый приём. Инсектоатака. Грибы. И они налегли на вёсла, спасаясь от очередной атаки насекомых, вызванных чёрным колдовством сторожа этих мест. через полтора часа лодка с искусанными гребцами часть слепней и ос нагнала таких причавила к пристани чухломы